Глава четвертая. Неистовство любви. В то время как Рудольф направился к нотариусу, наступила ночь. Флигель, где жил Жак Ферран, погрузился в глубокую темноту. Забывает ветер. Идет дождь. В такую же ненастную ночь Сесили, прежде чем навсегда покинуть дом нотариуса, довела до полного безумия его грубую страсть. В спальне под тусклым светом лампы Феран лежит на кровати в брюках и черном жилете. Один рукав его рубашки засучен и запятнан кровью. Перевязка из красной материи, виднеющаяся на его мускулистой руке, доказывает, что Полидури только что пустил ему кровь. Полидури стоит подле кровати, одной рукой опираясь на ее изголовье, и, кажется, с тревогой вглядывается в черты своего сообщника. Невозможно представить себе что-либо отвратительнее и страшнее лица Ферана, погруженного почти в бессознательное состояние, которое обычно наступает вслед за сильными приступами болезни. Он дошел до последней степени маразма. Тени Алькова придают лиловатый оттенок его лицу, покрытому холодным потом. Опущенные веки, наполненные кровью, так вздулись, что кажутся двумя красноватыми полукругами на его мертвенно-бледном лице. — Еще один такой приступ, и он мертв, — тихо произнес Полидури. Аритей сказал, что большинство тех, кто поражен этой странной и ужасной болезнью, погибают почти всегда на седьмой день. А вот уже прошло шесть дней, как адская криолка зажгла неугасимый огонь, пожирающий этого человека. Ибо чаще всего эти определенные признаки болезни возникают на седьмой день. Аретей. Смотрите также перевод трактата «Балдассара» и еще замечательные страницы «Амбруаза Паре», характеризующие эту необыкновенную страшную болезнь, которая сходна с возмездием Бога. После молчаливого размышления Паридори отошел от кровати и стал медленно ходить по комнате. Только что... — проговорил он, останавливаясь, — во время приступа, который чуть было не вызвал смерть Жака, мне казалось, что я во власти сна, когда слышал, как он, задыхаясь, говорит в бреду о безумных галлюцинациях, возникших в его мозгу. Ужасная, ужасная болезнь! Она поочередно подвергает каждый орган каким-то явлениям, которые ставят в тупик науку. Устрашают природу. Только что слух Жака обладал невероятной болезненной чуткостью, хотя я говорил с ним по возможности тихо, но мои слова так поражали его барабанные перепонки, что собственный череп казался ему колоколом, в котором огромный медный язык раскачивался при малейшем звуке и бил его по вискам с оглушительным грохотом и нестерпимой болью. Полидури вновь остановился в раздумье у кровати Ферана. На дворе бушевала буря. Вскоре она разразилась дождем и сильным порывом ветра, со свистом, врывавшимся во все окна ветхого дома. Полидури, несмотря на свое изощренное коварство, был суеверен. Предчувствие и необъяснимое беспокойство томили его. Вой урагана, нарушавшего зловещую тишину ночи, внушал ему неопределенный страх, с которым он напрасно пытался бороться. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он принялся рассматривать черты лица своего сообщника. «Теперь», — сказал он, склоняясь к нотариусу, «его веки наливаются кровью». Можно подумать, что густая кровь хлынула в них и там застоялась со зрением так же как и со слухом несомненно произойдет что-то необычное, какие страдания, как они разнообразны, сколь долго он мучается Когда природа решает стать жестокой, добавил он с горькой усмешкой играть роль палача, она превосходит самые свирепые выдумки людей. Так, при этой болезни, причина которой эротическое безумие, она подвергает каждое чувство нечеловеческим мукам, до да предела обостряет чувствительность каждого органа, чтобы боли стали нестерпимыми. В течение нескольких минут он созерцал черты лица своего сообщника, наконец содрогнулся с отвращением, и, отпрянув от больного, произнес, — о, эта маска ужасна! Лицо становится страшным, появляются морщины. На дворе ураган бушевал с удвоенной силой. — Какая буря! — продолжал Полидори, падая в кресло и опираясь головой на руки. — Какая ночь! Какая ночь! Нельзя представить себе более губительной для состояния Жака! После долгого молчания он снова заговорил. Не знаю, предвидел ли принц, осведомленный об адском могуществе Чарси Силе и все растущем напряжении чувств Жака, что у человека такой энергии и закалки сила пылкой и неутоленной страсти, осложненной какой-то бешеной жадностью, вызовет ужасающую нервную болезнь, Но ведь этого последствия надо было ожидать, оно неминуемо. — О, да. Резко поднявшись, словно испуганный своими мыслями, сказал он, — принц, конечно, это предвидел. Его редкому и широкому уму не чужда никакая наука. Его проницательный взгляд охватывает причины и следствия каждого явления. Безжалостный в своей справедливости Он, наверное, тщательно обдумал наказание Жака, основываясь на логическом и последовательном нарастании грубой страсти, возбужденной до бешенства. После продолжительного молчания Полидори заговорил. «Когда я вспоминаю прошлое, когда я вспоминаю чистолюбивые замыслы, одобренные Сарой в отношении молодого принца, сколько событий!» До какой степени нравственного падения я дошел, живя среди преступной мерзости? Я, стремившийся сделать из принца изнеженное существо, послушное орудие власти, о которой я мечтал. Я был воспитателем, а хотел стать министром. И, несмотря на мои знания, на мой разум, я, совершая преступление за преступлением, Достиг последней степени подлости. И, наконец, стал тюремщиком своего сообщника. Полидури погрузился в мрачное раздумие, которое вновь привело его к мыслям о Родольфе. Я страшусь и ненавижу принца, — заметил он, — но я вынужден, дрожа, преклоняться перед силой его воображения перед его всемогущей волей, которая всегда порывом устремляется за пределы исхоженных дорог. Какой странный контраст в его характере! Он так великодушен, что замыслил основать банк для бедных безработных, и так свирепо жесток, чтобы спасти Жака от смерти, лишь для того, чтобы вернуть его во власть мстительных фурий, сладострастия. «Впрочем, ничто здесь не противоречит учению церкви», — заметил Полидори с мрачной иронией. «Среди фресок, которые Микеланджело написал на тему семи смертных грехов в своем страшном суде в Сикстинской капель, я увидел страшное наказание порока сладострастия». Но даже отвратительные, дергающиеся в судорогах лица этих осужденных на муки грешников, которые извиваются от жалящих укусов змей, были менее страшными, нежели лицо Жака сейчас во время приступа. Он испугал меня. Микеланджело был поглощен своим сюжетом. Восемь лет воображение его блуждало среди постоянных мыслей одне столь страшным для верующих. Возведенный в сан предсказателя, и думая только о своем спасении, он захотел наказать самым потрясающим образом порок, распространенный тогда больше других. Изображение адских мук, как мне кажется, достигло божественных вершин этого жанра. Стендаль. История живописи в Италии. Том 32. -й страница триста пятьдесят и полидори задрожал как будто бы перед ним вновь предстало это потрясающее видение о да с унынием и страхом продолжал он принц неумолим феррану легче было бы положить голову на плаху взойти на костер, подвергнуться колесованию, испытать расплавленный свинец, сжигающий тело, чем выносить муки, которые терпит этот несчастный. При виде его страдания меня охватывает ужас, когда я задумываюсь о своей судьбе. Как решат поступить со мной? Что ожидает меня, сообщника преступлений Жака? Быть его надзирателем? Слишком мало для мести, которую задумал для меня принц. Он избавил меня от эшафота не для того, чтобы спасти мне жизнь. Быть может, вечная тюрьма ожидает меня в Германии. Лучше уж тюрьма, нежели смерть. Я мог лишь слепо отдаться в распоряжение принца. Это был единственный способ спасти себя. Порою, несмотря на его обещания, Меня охватывает страх. Быть может, меня отдадут палачу, если Жак умрет. Соорудить для меня эшафот при его жизни — это означало бы предназначить его и для Жака, соучастника моих преступлений, но если он умрет. Однако же я знаю слово принца свято. Но я сам столько раз нарушал божественные и человеческие законы. Имею ли я право требовать исполнения данной мне клятвы? Ну да все равно. Я заинтересован в том, чтобы Жак не скрылся от суда и в моих интересах продлить ему жизнь. Но симптомы его болезни усиливаются с каждой минутой. Только чудо могло бы его спасти. Что делать? Что делать? В это время ураган достиг своего апогея. Сильный порыв ветра опрокинул старую полуразрушенную трубу, которая свалилась на крышу и на двор с грохотом, похожим на мощный удар грома. Жак Ферран, внезапно очнувшийся, отсковывавший его дремоты, пошевельнулся на кровать. Смутный ужас все сильнее охватывал Полидури. Глупо верить в предчувствие. Взволнованно произнес он, — но эта ночь, как мне кажется, предвещает что-то мрачное. Его внимание привлек глухой стон нотариуса. — Он приходит в себя, — подумал Полидури, медленно приближаясь к кровати. — Быть может, начинается новый приступ. — Ты здесь? — прошептал Жак Ферран, лежа на кровати с закрытыми глазами. — Что это за шум? Труба обрушилась. В полголоса, боясь слишком сильно поразить слух своего сообщника, ответил тот. Кошмарный ураган потрясает дом до самого основания. Страшная, страшная ночь. Нотариус ничего не услышал. Повернув голову, он проговорил. Ты здесь? Да-да, здесь. Я ответил тихо, боясь причинить тебе боль. Нет, теперь твой голос не вызывает в моих ушах боли. Они только что терзали меня. При малейшем шуме мне казалось, что гром разразился в моем черепе, однако же, несмотря на невыразимые страдания, я различал страстный голос Сесилии, звавший меня. Опять адская женщина. Избегай призрака, он убьет тебя. Призрак — моя жизнь. Он спасет меня. Послушай, безумец, именно видение вызывает твой недуг. Твоя болезнь — это чувственное исступление, достигшее высшего напряжения. Прошу тебя, не предавайся вожделению, иначе смерть. Отрешиться от зримых видений? Взволнованно воскликнул Жак Ферран. Никогда, никогда! Я боюсь лишь того, что моя мысль не сможет больше их вызывать. Но клянусь, адом, мое воображение неистощимо. Чем чаще возникает этот чарующий образ, тем более реальным он становится. Когда боль утихает, тогда я могу что-то осознать, и Сесили, этот демон, которого я обожаю и проклинаю, предстает передо мной. «Какое неукротимое бешенство! Оно ужасает меня! Вот сейчас!» — заговорил нотариус пронзительным голосом, упорно вглядываясь в темный угол Алькова. — Я вижу, как появляется неясный белый лик. Там, там! И он указал исхудавшим пальцем в сторону возникшего перед ним видения. — Замолчи, несчастный! — Ах, вот она! — Жак, это смерть! — О, я ее вижу! — молвил Ферран, стиснув зубы, не отвечая по лидури. Вот она! Как она прекрасна, прекрасна! Как ее черные волосы в беспорядке разметались по плечам, а эти маленькие зубки в полуоткрытых устах, эти влажные алые уста! Какой жемчуг! О, ее глаза! Они то сверкают, то гаснут. Сесили! воскликнул он с невыразимой страстью. Сесили, я обожаю тебя, Жак. Послушай, послушай! «О, вечное проклятие! И вечно видеть ее так! Жак!» — с тревогой воскликнул Полидури. «Не напрягай свое зрение, глядя на этот призрак. Это не призрак. Берегись! Ведь только сейчас тебе представилось, что ты слышишь сладострастные песни этой женщины. Твои уши были внезапно поражены нестерпимой болью. Берегись! Оставь меня!» С гневом воскликнул нотариус. «Оставь меня!» «Для чего же существует слух? Лишь для того, чтобы слышать ее, зрение, для того, чтобы ее видеть?» «Несчастный безумец! Ты забываешь о муках, которые наступают потом!» «Я могу преодолеть муки ради видения!» «Я не испугался смерти, чтобы ощутить все наяву!» «Впрочем, какое это имеет значение?» Этот образ для меня — реальность. Сесили, как ты прелестна! Ты знаешь, чудовище, что ты упоительна. Зачем это соблазнительное кокетство, воспламеняющее меня? О, ненавистная фурия! Ты, значит, хочешь, чтобы я умер? Отойди, отойди, иначе я задушу тебя». — иступленно воскликнул нотариус. — Но ты сам убиваешь себя, несчастный! — воскликнул поридури, грубо встряхнув нотариуса, чтобы вывести его из состояния экстаза. — Напрасные усилия! Жак продолжал все так же пылко. — О, дорогая королева! — Демон сладострастия! — Никогда я не видел! Откинувшись назад, нотариус... Резко закричал от боли. — Что с тобой? — удивленно спросил Полидури. — Погаси лампу. — Свет слишком яркий. — Я не могу его переносить. Он ослепляет меня. — Как, — удивился Полидури, — здесь только одна лампа, покрытая абажуром, свет совсем слабый. — Я говорю тебе, что он становится все ярче. Смотри, еще, еще! — «Это уж слишком, просто нестерпимо!» — добавил Ферран, закрывая глаза. Лицо его выражало глубокое страдание. «Ты с ума сошел? Говорю тебе, комната едва освещена. Только что я уменьшил свет. Открой глаза, тогда увидишь. Открыть глаза. Но тогда я буду ослеплен потоком пылающего света, который врывается в эту комнату. Здесь, там, везде снопы огненных лучей» сейчас ослепительных искр!» — вскричал нотариус, привстав с кровать. Затем, испустив душераздирающий крик, он закрыл глаза руками. «Я ослеплен! Палящий свет проникает сквозь закрытые веки! Он сжигает меня, пожирает! Ах, теперь руки несколько затемняют глаза! Но погаси же лампу! Она направляется режущим лучом ко мне в глаза!» — Нет сомнений, — произнес Полидори, — его зрение поражено болезненной чувствительностью, как и его слух. Затем возникнут галлюцинации, и он погиб. Пустить ему кровь в таком состоянии значило бы его убить. В комнате опять раздался пронзительный крик Жака ферана Палач! — Погаси же лампу! Яркий свет пронизывает мои руки. Они стали прозрачными. Я чувствую кровь, циркулирующую в моих венах. Напрасно стараюсь опустить веки. Горящая лава света проникает сквозь них. Какая пытка! Я чувствую ослепляющие боли, словно мне в орбиты запускают острую раскаленную иглу. На помощь! О, Боже, на помощь! Воскликнул он, корчась в ужасных конвульсиях. Полидори, испуганный неистовой силой припадка, поспешил погасить лампу, и оба погрузились в глубокий мрак. В этот момент раздался шум приближающегося экипажа, который остановился на улице у ворот.